Глава тридцатая Выбравшись ползком из бокса электроники бота, Скотти Трэмэйн утерся лбопот. Раньше он и представить не мог, что способен на нечто подобное, и от легкости, с которой ему удалось задумано бросало в дрожь. Многие, взять того же харкнеса разбирались в устройстве малых судов лучше него. Но пугало как раз то, что произвести подобные модификации мог кто угодно. Никаких мер безопасности, никакой защиты от дурака, поскольку ни один человек в здравом уме не мог предположить, что кто-то сознательно пойдет на такое безумие. Но дело было сделано, и теперь ему оставалось лишь надеяться, что и здесь, как во всем остальном, Харкнес оказался прав. Пока все его задумки срабатывали безукоризненно, но было просто нечестно требовать от одного человека так много. Правда, по большому счету, никто от него этого и не требовал. Горацио сам все придумал, сам реализовал свой замысел, а им оставалось лишь пожинать плоды его изумительной находчивости и смелости. При этой мысли Скотти ощутил легкий укол стыда, хотя оснований для этого вроде бы не было. Горацио блестяще исполнил свою роль околпачив-хевов, и без сомнения реакция остальных пленников способствовала успеху обмана. но все равно лейтенант-командор просто до сих пор не мог простить себе, что пусть на миг поверил в измену Харкнесса. Усилием воли он выбросил эту мысль из головы, закрыл люк бокса, выпрямился в пассажирской каюте бота и кивнул старшине барстоу Эта пташка готова, а теперь пойдем займемся нашей. «База, база, я первый! цепишь доступен для визуального наблюдения!» Джеральдина Мэткалф поплотнее прижала ладонью наушник к уху, словно это могло улучшить слышимость. Строго говоря, нужды в этом не было, голос пилота грузового шаттла звучал отчетливо, а на прицельном дисплее высвечивались три приближающиеся темно-красные точки. Конечно, Мэткалф предпочла бы управлять кораблем знакомой модели и готова была отдать три пальца левой руки за возможность задействовать активные сенсоры. Штурмовой шаттл был надежно укрыт в визуальной и радарной тени носовой части цепиша, а его пассивные сенсоры, похоже, прекрасно захватили в прицел грузовики, но на чужом пилотском месте она продолжала чувствовать себя не в своей тарелке. Джеральдина имела большой опыт работы на малых судах, и хотя едва ли могла сравниться по этой части со Скотти Тремейном, считалась настоящим профессионалом. По этой причине она и удостоилась данного поручения, с которым, рассуждая здраво, должна была справиться. Жаль, доводы рассудка не могли избавить ее от переживаний по поводу того, что ей не довелось попрактиковаться в управлении таким здоровенным корытом месяц-другой. Управляя тяжелым шатлом она сама чувствовала себя медлительной и неуклюжей. Конечно, то была иллюзия, но не лишенная смысла. В маневренном космическом бою у них с Дюшен не было бы ни малейшего шанса. Сражение за несколько секунд выявило бы их неумение виртуозно обращаться с летательными аппаратами данной модели. Но ведь смысл задуманного сводился как раз к тому, чтобы не затевать маневренного боя. К тому же эти космические мусоровозы даже не были вооружены. «Первый-первый. Это база Харон. Видны ли наружные повреждения?» Прозвучал в наушнике другой голос. «База, я первый. Крупных повреждений не обнаружил. Вижу единичную пробоину. Похоже, у них был взрыв в шлюпочном отсеке. Возможно, и не один, но этим все исчерпывается. Утечка воздуха уже прекратилась, так что зона повреждения предположительно локализована и герметизирована. Аварийные буи не сброшены, сигналов тревоги не поступает. «По всей видимости, на борту какой-то сбой с электроникой». «Да?» В голосе диспетчера базы звучало язвительное сомнение. «Что-то мне не доводилось слышать про сбой с электроникой, способной вывести из строя всю корабельную систему связи, да еще и вызвать взрыв в шлюпочном отсеке. А тебе?» «Мне тоже. Ну, что еще, черт возьми, это может быть. Случись у них что-то серьезное, они покидали бы корабль на спасательных капсулах и малых судах. Но ничего такого нет и в Побине». Джаральдина подавилась мешок Рассуждения неприятельского пилота с логической точки зрения казались безупречными. Но Хевам до нынешнего дня просто не приходилось сталкиваться со сбоем по имени Горацио Харкнес. «Тут мне возразить нечего, первый», — признала, помолчав, база. «Скоро ты подойдешь на дистанцию контакта?» «Минут через пятнадцать, и... а пришвартуешь чуточку попозже». Я хочу пролететь над пробоиной и присмотреться к ней. А уж потом выберу наружный стыковочный узел. Отбой первый. Но дай знать, если увидишь что-то необычное. Будет исполнена база. Отбой. Голоса смолкли. Некоторое время Мэткл в тишине следила за приближением катеров. Потом зазвучал тихий музыкальный сигнал, и она обернулась к Дюшин. «Цели определены и захвачены», — доложила Сара, встретившись с Джеральдиной взглядом. Теперь проблема возможностей пассивных сенсоров шаттла отпала сама собой. Головки самонаведения ракет захватили цели. Улыбка, которой Мэткалф обменял из Дюшен, могла бы заморозить звезду. «Сцепиша по-прежнему ничего?» — требовательно спросил гражданин контрадмирал Турвиль. «Никак нет, гражданин адмирал», — ответил Фрейзер с таким бесконечным терпением, что адмирал устыдился. Извиняющимся жестом он коснулся плеча связиста и, перейдя к пульту шеннан Форейкер, хмуро уставился на тактический экран. Граф Тилли уже замедлился относительно Аида до 10750 км в секунду, но чтобы погасить скорость полностью, требовалось еще 35 минут. К тому времени корабль оказался бы на расстоянии 7 с лишним световых минут от планеты, И то гражданин-капитан хьюит совершал маневр на пределе допуска компенсаторов. Кто-то мог бы усомниться в целесообразности подобного риска, но ни один офицер космофлота не бросил бы на произвол судьбы терпящий бедствие корабль. А по мере того, как проходили томительные тревожные минуты, на мостике графа Тилли все отчетливее становилось ясно, что на цепиши имеют место не просто неполадки, а неполадки очень серьезные. Полностью вывести из строя все линии связи могла лишь настоящая катастрофа. И Турвиля просто бесила инертность базы Харон. Черт побери, можно подумать, будто это не их корабль. О чем вообще думают эти идиоты из БГБ? Впрочем, вслух он этого вопроса не задал. Между тем, связи с Цепишем по-прежнему не было. а до него оставалось час двадцать минут. «Не нравится мне это», — спокойно проговорила Хонор, склонившись вместе с остальными над экраном планшета. «Мы будем на виду». «С этим не поспоришь, мэм», — также спокойно отозвался Венициус. «Только вот времени у нас в обрез». «А что, если двинуться в обход?» «Вот теми аварийными туннелями», — спросила она, постучав пальцем по краю экрана. «Боюсь, ничего не выйдет, мэм». — опередил Венициелса МакГинли. Кто-то из их командиров сообразил, что по лифтовым и вентиляционным шахтам перемещаются посторонние. Если у них есть связь, они перекроют наиболее вероятные маршруты. Кроме того, Венициелс прав, времени у нас в обрез. Весь расчет на то, чтобы прорваться неожиданным броском, пусть даже оказавшись на виду. Хонор нахмурилась, массируя омертвевшую половину лица кончиками пальцев и сокрушаясь из-за того... что щека совершенно лишена чувствительности а вот немец в связи с тем что расстояние между ними сократилось она ощущала отчетливее его физическая боль воспринималась сильнее но на мрачном фоне боли явственно выделялись азарты возбуждения Полной картины происходящего у нее само собой не было но судя по эмоциональному настрою немец считал что все идет как надо и очень хотелось надеяться что он прав Что бы ни происходило в шлюпочной галерее, Веницилас и МакГинли были правы. Правда, предложенный Венициласом маршрут, будучи кратчайшим, выводил к четвертому причалу через ближайший лифт. И если хевениты все же выяснили, что какая-то группа беглецов движется на соединение... «Эндрю», — она вопросительно посмотрела на своего гвардейца, и тот пожал плечами. «Думаю, миледи, они дело говорят». «Рис, конечно, есть, но идти в обход ещё позднее. Если мы не появимся слишком долго, Маккеону останется лишь бросить нас здесь. Или хуже того, дождаться, пока хева не схватят всех». «Ладно», — вздохнула она, изобразив правым краешком губ некое подобие улыбки. «Кто я такая, чтобы спорить с сумасшедшими, способными на кромешное безумие?» «Вот они», — пробормотал Дюшин. Мэткл кивнула Грузовики «Хевов» подошли так близко, что очень скоро должны были заметить шаттл. Кроме того, их группа начала разделяться, а этого допускать было никак нельзя. Выждав еще пять секунд, она нажала кнопку. В момент пуска расстояние до самого дальнего из грузовиков составляло менее 60 километров. Разумеется, эти ракеты не могли равняться с корабельными, способными развивать ускорение до 90 тысяч «Ж». Но на такой дистанции и доступного им вдвое меньшего ускорения было вполне достаточно. Подлетное время ракеты до цели составляло всего 0,576 секунды. А на грузовиках еще не успели понять, что происходит. «Что за...» Шеннон Форейкер рывком выпрямилась в кресле, уставившись на дисплей, а потом обернулась, чтобы позвать адмирала. однако Турвиль заметил, как она дёрнулась, и уже спешил к ней. «Что случилось?» – требовательно спросил он. «Эти три грузовика с Харона, сэр, они исчезли?» – тихо произнесла она. «Что значит «исчезли»? В каком смысле?» – воскликнул появившийся за спиной Турвиль Богданович. «В том смысле, сэр, что они исчезли как материальные объекты. Вспышка, а потом их не стало». «Срань господня!» – вскипел Богданович. «Почему?» «Ну, сэр, если мне позволено высказать предположение, то каждый из этих грузовиков только что поцеловался с ракетой. Маленькой ракетой. Не то я увидела бы импельдерный след даже отсюда». Начальник штаба уставился на нее с таким видом, будто усомнился в ее умственном здоровье, после чего повернулся к командиру. Если он надеялся, что гражданин контр-адмирал отвергнет предположение Форейкер, то его ждало разочарование». Кивнув, Турвиль без спешки вернулся в свое командирское кресло, уселся и очень спокойно произнес. «Шеннон, мне нужно, чтобы ты выпустила беспилотного разведчика. Он доберется туда гораздо быстрее нас, а я хочу разобраться в происходящем. Понятно?» «Так точно», — ответил Фарейкер. Турвиль поднял глаза на подошедших к нему Богдановича и хонакера «Похоже», — тихо сказал он с натянутой улыбкой, Гражданка-член комитета Ренсом подорвалась на собственной петарде. «Как это понимать?» — нейтральным голосом осведомился Хонекер. «Да так. Единственное приходящее мне в голову логичное объяснение случившемуся — это бунт пленников». «Но это объяснение безумнее любого другого!» — возразил Богданович. «Как показалось Турвилю, не столько из несогласия, сколько чувствуя, что кому-то следует возразить». «У Владовича команда более чем в две тысячи человек, а пленных всего три десятка!» «Порой количество значит меньше, чем качество», — заметил Турвиль. «В любом случае, им удалось полностью парализовать корабль. Интересно, каким манером они добрались до компьютеров?» Он задумчиво нахмурился и пожал плечами. «Как неважно В данный момент важно лишь, что им это удалось». Ему очень не нравилось то, что предстояло сделать, однако долг не оставлял ему выбора. «Гаррисон, свяжись с Уорденом треска Турвиль поднял глаза, встретился взглядом с хонакером и продолжил. «Скажи ему, что, по моему мнению, пленные на борту цепиша взбунтовались и пытаются захватить корабль. Захватить или уничтожить?» «Вон они, сунулись снова!» Маккеон не знал, кто выкрикнул предупреждение на сей раз, но оно поспело вовремя. Хевы перегруппировались и теперь пытались прорваться в отсек из шахты с заклинившим люком под прикрытием шквального огня из всех видов оружия. Маккеон с горечью выругался, когда на его глазах голова Энрика Уокера лопнула как арбуз от прямого попадания импульсного дротика. Джаспер Мэйхю отлетел назад, ему в грудь угодило сразу несколько дисков-дробовиков. Однако он, как и все прочие, успел облачиться в один из находившихся на борту их штурмового катера десантных доспехов. Мгновение спустя Джаспер уже привстал на колено и выстрелил в сторону Хевов из гранатомета. Граната прилетела и со стороны врагов. Она взорвалась под ногами одного из старшин. В следующее мгновение Санка и Хелбертон Развернули в сторону противника плазмометы, и по шахте пронесся ревущий вал белого пламени. Оказавшиеся прямо на его пути погибли мгновенно, не успев ничего почувствовать. А вот тем, кого огненный поток задел лишь краем, пришлось гораздо хуже. Со стороны шахты послышались истошные вопли, перекатываемые грохотом. Взрывались боеприпасы, не выдержав чудовищного жара. Потом Санка выстрелил во второй раз, и все стихло. Атака со стороны шахты захлебнулась, и МакКеон позволил себе вздохнуть с облегчением. Но он понимал, передышка будет кратковременной. Хевы не решались пустить в ход тяжелое оружие. Взрывы на соседних причалах убедили их в том, что в шлюпочном отсеке есть чему воспламеняться и детонировать. Но на их стороне было подавляющее численное превосходство. «А вот моих людей», — с горечью подумал МакКеон, глядя на тело Уокера. Стало еще меньше. Резко повернувшись, капитан направился к Харкнесу. Напряженное лицо старшины покрывал пот. Однако его пальцы больше не бегали по клавиатуре. Завидев приближающегося Маккеона, он поднял голову и, хищно оскалившись, сказал, «Похоже, они вышибли меня из системы, сэр. Другое дело, что для этого им пришлось выжечь к чертовой матери практически все, кроме систем жизнеобеспечения». «Даже если наша затея провалится, им потребуется уйма времени, чтобы навести в этом хозяйстве хоть какой-то порядок». «Но восстановить контроль над уцелевшими элементами системы они смогут?» осведомился Маккион. «Боюсь, сэр, дело к тому и идет. Вот этот люк он показал на вход в шахту лифта, через которую их пока не пытались атаковать. Им нипочем не открыть. Да и вообще здесь все системы остались вовсе без программного обеспечения». Однако, если дать им минут сорок-пятьдесят, они смогут переключить некоторые сенсоры и кое-какое оружие на ручное управление, а уж тогда...» Он не закончил, но Маккеон мрачно кивнул. «Помните, мэм», — тихо сказал Венициллос, припавший рядом с ней к палубе возле вентиляционной решетки. «Если у Харкнесса все прошло как задумано, нам нужно только добраться до того лифта». Хонор кивнула. Их поспешный марш-бросок сквозь недра корабля не позволил Венициусу подробно ознакомить ее с планом Харкнесса. Однако все самое главное он рассказал, и Харрингтон поразилась, как тщательно Горацио продумал все детали. Тот факт, что экипаж корабля оказался способен восстановить управляемость некоторыми элементами системы, никоим образом не умалял заслуг харкнеса Хевы до сих пор не контролировали собственный корабль, в противном случае все уже закончилось бы. Но раз оно не закончилось, им требовалось добраться до шлюпочной палубы. Причем как можно быстрее. Тут с Эндрю и Марсией спорить не приходилось. Хонор, тяжело дыша, привалилась к стенке трубы, надеясь скрыть от товарищей, насколько она вымоталась. Заточение не прошло бесследно. Она исхудала и ослабла, однако из последних сил заставляла себя держаться бодро и даже, насколько это было возможно, с одним глазом и парализованной половиной лица пыталась улыбаться. «Во всяком случае, у меня не должно возникнуть проблем с кодом», — отозвалась она. Веницелес отреагировал коротким, но искренним смешком. «В качестве кода Харкнес использовал ее день рождения». Она понятия не имела, откуда ему вообще известна эта дата, но старшина похоже, был истинным кладезем сюрпризов. «Хорошо», — сказал Венициалус и повернулся к лофале «Эндрю, спускаться будем цепочкой», — сказал гвардеец. «Первым я, за мной леди Харрингтон, потом командор МакГинли и вы. Держите, миледи!» Он вручил ей планшет и перехватил свой дробовик обеими руками. «А с пути не собьешься?» — спросила Хонор. «Весь маршрут у меня тут», — ответил Лафале, оторвав одну руку от приклада и постучав по виску. «А вот вам карта нужна. Вдруг что-нибудь?» Он пожал плечами, и она, понимающе кивнула. Сердце ее разрывалось на части от боли за Кендлеса и Уитмана. Ей хотелось как-то выразить товарищам свою благодарность, однако нужных слов не нашлось, и она ограничилась тем, что быстро обняла каждого. после чего взяла на изготовку оружие и сказала. «Ну что ж, тогда за дело». треска благодарит вас за предупреждение, гражданин адмирал», доложил Гаррисон Фрейзер. «Однако он считает, что тревога чрезмерна, и командование Цепиша сможет восстановить контроль над ситуацией самостоятельно. Он же со своей стороны готов позаботиться о любом малом судне, которое вздумает отчалить от корабля». «Срань господня!» На сей раз высказывание принадлежало не Богдановичу, а Шеннон Форейкер. Турвиль снова бросил взгляд на Хонекера, причем, к изумлению остальных, флагман и комиссар обменялись очень похожими усмешками, которые можно было бы охарактеризовать словами «Ну и что прикажете теперь делать?» «В каком смысле, Шеннон?» — спросил Хонекер. Турвиль мельком подумал, заметило ли Форейкер, что народный комиссар обратился к ней по имени. «Сэр», когда он сказал, что позаботится о любом малом судне, которое попытается отчалить, мне подумалось, что эта мера запоздала. Сдается мне, что по меньшей мере одно малое судно уже отстыковалось от цепиша, причем судно вооруженное. Хонекер вопросительно поднял бровь, и Форекер вздохнула. «Сэр», — мягко сказала она, — «откуда, по-вашему, взялись те ракеты, которыми были сбиты грузовики с Харона? Вперед! Выбив вентиляционную решетку, Лафале выскочил наружу, и прежде чем Хонор последовал за ним, дважды выстрелил из дробовика. Лишь один из оказавшихся на его пути хевенитов успел издать слабый крик. Гвардеец помчался по коридору, и Харрингтон побежала за ним. Поспевать, несмотря на длинные ноги, было очень трудно. Сердце так и норовило выскочить из груди, а здоровый глаз затуманило от напряжения. Скудное питание и невозможность поддерживать себя в форме сказались на ней самым плачевным образом. За спиной слышались шаги МакГинли и Веницелуса. Неожиданно сзади раздался громкий крик. Сердце ее упало. Обернувшись на бегу, она увидела, что Веницелус остановился и развернулся, явно собираясь прикрыть остальных от нападения сзади. Хонор тоже приостановилась было, но МакГинли, налетев на нее и едва не сбив с ног, громко крикнула «Вперед!» Все ее существо протестовало, но, понимая, что Марсия права, Хонор помчалась дальше. Она только позволила себе оглянуться и увидела, что Венициллос припал на одно колено и, тщательно выбирая цели, ведет огонь вдоль туннеля, спасая ее и обрекая себя на гибель. Выстрелы зазвучали громче, теперь уже спереди. Едва не споткнувшись от тела, Хонор пришла в ужас, но спустя мгновение поняла, что это не Лафале. Человека в мундире госбезопасности гвардеец уложил на бегу, и не его одного. На Грейсоне Лафале, Джейми Кендлес и Эдди Говард спасли жизнь Хонор от наемных убийц. Но тогда все произошло так быстро и неожиданно, что она едва ли по-настоящему поняла, что происходит. Сегодня дело обстояло иначе. Джейми и Роберт были уже мертвы. Да и Лафале, она понимала это, мог погибнуть в любое мгновение. Однако, проморгавшись и избавив единственный глаз от пелены, Хонер увидела своего телохранителя, подлинную машину смерти. Он бежал легко и ровно, без малейшего напряжения. Взгляд сканировал коридор, ствол, висевшего на переброшенном через плечо ремне дробовика, следовал за взглядом. Палец покоился на пусковом крючке. Стоило Хеву оказаться в поле его зрения, как следовал смертоносный выстрел. Лафале убивал с волшебной отточенной элегантностью, и всякий, пытавшийся преградить его землевладельцу путь к спасению, был обречен. За последним поворотом телохранитель издал торжествующее восклицание. Перед ним находились двери лифта. Обернувшись, он жестом подозвал Хонор и, пропустив ее мимо себя, занял позади нее оборонительную позицию. Рядом с ним припала к палубе Марсия. Они поливали туннель огнем, в то время как Хонор барабанила по кнопкам, набирая код. Хевы пустили в ход более тяжелое оружие. От визга и скрежета, пробивающих переборки снарядов, выпускаемых из трехствольных тяжелых пульсеров, у Хонор заложило уши. Но в следующее мгновение дверь открылась, и она ввалилась внутрь. Огоньки на панели управления светились, подтверждая, что лифт, по-прежнему находятся под контролем харкнеса «Сюда!» — закричала она спутником. «Сюда!» магинли обернулась и с торжествующей улыбкой метнулась к дверям, но внезапный удар остановил ее. А в следующий миг тело ее взорвалось от прямого попадания пробившего переборку снаряда. Хонор в ужасе закричала. «Бегите, миледи!» — заорал в ответ Лафале, загоняя в дробовик последний магазин. «Немедленно бегите!» Он снова упал на колено и открыл огонь, заслоняя ее собой, как заслоняли Роберт, Веницеллес и Марсия. «Бежим вместе, Эндрю!» — крикнул Хонор. Лафале оставил призыв без внимания. И тут из-за поворота выкатилась граната. Лафале, отбросив оружие, метнулся к смертоносному куску металла. Каким-то чудом ему удалось схватить гранату за миг до взрыва и отшвырнуть ее обратно. Однако она взорвалась в воздухе. Взрывная волна подбросила Эндрю в воздух, Ударившись о переборку, как тряпичная кукла, он замертво упал на палубу, и сердце Хонор оборвалось. Она знала, что должна уходить, ее телохранители, ее друзья погибли ради ее спасения. Только это придавало их самопожертвованию смысл, и в нее не было права подвести их. Однако, даже сознавая свой долг, Харрингтон не могла заставить себя выполнить его. Бросив оружие, Хонор выскочила из лифта и опустилась на палубу рядом с Эндрю. Со стороны врага никто не появлялся. Похоже, граната сразила не только Эндрю, но и ближайших преследователей. Отчаяние и ужас придали Хонор сил, подхватив Лафале, словно ребенка. Она перекинула его тело через плечо и метнулась назад к лифту. В этот момент то ли хева опомнились, то ли на смену погибшим подоспел новый отряд, вражеский огонь возобновился. По переборкам застучали тучи дротиков, заухали гранаты. Помещение заполнило смерть. Случайная стрелка вырвала клок мяса из наружной части ее правого бедра, но Хонор удалось устоять и не только ввалиться в лифт, но и не уронив Лафале нажать кнопку. Лифт пришел в движение, и она, несмотря на жгучую боль хлещущую из раны кровь, облегченно вздохнула. Они ушли. Они с Эндрю ушли. В этот момент в кабину, пробив двери, влетел снаряд. «Лифт! Кто-то спускается на лифте!» Маккеон напрягся. Если блокировка Харкнесса еще держится, это мог быть лишь кто-то из спасательной партии, отреженный за Коммодором. Если же нет, по его сигналу Санка и Хелбертон взяли неповрежденный лифт под прицел плазменных излучателей, а Эндрю Летридж прыгнул к дверям с гранатометом на изготове. Но когда лифт остановился, Леттридж заглянул внутрь, остолбенел, и его уродливое лицо побледнело. В следующий миг он отшвырнул гранатомет и прыгнул в кабину. Маккеон устремился за ним, и то, что он увидел, заставило его охнуть. Вся верхняя треть кабины была истерзана в клочья. Такое воздействие мог произвести лишь снаряд крупного калибра. Это подтверждали и острые осколки, и вырванные из стен кабины оплавленные куски металла. А на полу, в луже крови, лежали сплетенные тела Хонар Харрингтон и Эндрю Лафалле. Поспевший первым Леттридж снял Эндрю с землевладельца и передал обмякшее тело Маккеону, который, в свою очередь, передал его наружу, в чьи-то с готовностью подставленной руки. Но взгляд при этом оставался прикованным к Хонору. Леттридж, опустившись рядом с ней на колени, торопливо затягивал ремень на ее плече, чуть ниже подмышки, ибо левая рука Коммодора была раздроблена над локтем и держалась лишь на полоске кожи и сухожилиях. Как только грубый жгут перетянул плечо, Леттридж с Маккеоном подняли неподвижное тело и помчались к шатлу «Первый-первый, а второй, доложите обстановку!» Джеральдина Мэткалф, узнав голос Маккевна, хотела облегченно вздохнуть, но вздох оборвался на середине. С такой яростью, с таким отчаянием, с такой тревогой голос капитана на ее памяти не звучал никогда. «Зеленый статус», — доложила она, переглянувшись с дюшан «Повторяю, зеленый». «Очень хорошо». Голос Маккевна несколько смягчился. «Действуем по схеме падающий лист». Два угнанных шатла БГБ сближались, используя в качестве прикрытия «Ослепленный и оглушенный крейсер». Правда, команда уже восстановила работу некоторых систем, переведя их на ручное управление. Но о том, чтобы обнаружить два крохотных пятнышка, скользивших к корме на одних лишь маневровых двигателях, не могло быть и речи. А главное, никто из Евов не подозревал, что последнюю и самую опасную для них программу Горацио Харкнес заложил не в отключенную сейчас главную систему, а в бортовой компьютер единственного оставшегося на четвертом причале штурмового шаттла. В пилотском кресле второго из захваченных катеров находился Тремейн. Место второго пилота занимал Маккеон. Не сводя глаз с таймера на пульте, Скотти молился о том, чтобы Харкнесс не ошибся. После стольких удач сомневаться в глав главстаршине было грешно. Однако не может же человек не ошибаться никогда. А если он ошибся сейчас, третий шаттл появился из шлюпочного отсека на максимальной тяге. В соответствии с заложенной в нем тщательно продуманной программой, он скользнул вдоль бронированного борта цепиша и взял курс прочь от Аида, причем такой, что цепиш постоянно оставался на линии между ним и планетой. Едва отойдя от корабля, Катер запустил импеллер, мауниеносно доведя ускорение до 400G. «Импеллерный след!» — воскликнул Форекер. Граф Тилли уже успел погасить скорость относительно Аида и начал обратный разгон, однако оставался еще слишком далеко для какого-либо вмешательства в события на орбите. Даже выпущенный им беспилотный разведчик еще не приблизился к цепишу настолько, чтобы дать полную картину происходящего. однако он сумел познать стремительно набиравший ускорение и уходящий к звездам шаттл. Впрочем, стоило задействовать импеллер, как беглец оказался в зоне досягаемости бортовых сенсоров Форейкер. Стиснув зубы, она следила за тем, как маленькая суденышка устремлялась к свободе. «В лагере Харон его видят?» — спросил Турвиль. «Должны вы, сэр?» — хмуро отозвалась она и, подняв глаза, встретилась с адмиралом взглядом. К дисплею Фарекер повернулась неохотно, ибо знала, что там увидит. Оборонительные системы АИДа предназначались для защиты от звездных кораблей, а не для борьбы с малыми и мобильными объектами вроде шаттлов. Ни одна противокорабельная ракета или энергетическая платформа просто не обнаружила бы такую крошечную цель, а в случае обнаружения не могла гарантировать попадание. В лагере Харон это прекрасно знали и стрелять ракетами по мошкам не собирались. В том и не было нужды, ибо как раз на такой случай в пространстве дрейфовали устаревшие, но надежные бесконтактные мины. Таким образом, наземным службам было достаточно выждать, когда кораблик окажется между парой 100-мегатонных зарядов и нажать кнопку. «Сейчас!» отрывисто произнес Маккеон, и Скотти Тремейн, прибавив тягу, направил второй шаттл прочь от цепиша. Бортовые сенсоры были временно ослеплены чудовищной мощью ядерного взрыва. Но, к счастью, то же самое относилось и к сенсорам лагеря Харон. «Должно сработать прямо сейчас», — повторил Маккеон, глядя в иллюминатор, как стремительно удаляется висящий на фоне звезд вражеский крейсер. Маломерные суда всех флотилий имеют общую конструктивную особенность. Они могут быть меньше или крупнее, вооруженными или нет, скоростными или медлительными, но их двигательные установки снабжены системой предохранения, не позволяющей запустить импеллер, если в зоне его действия находится материальный объект с массой, достаточной для того, чтобы представлять опасность. или такой, для которого само судно может представлять опасность. Кроме того, система безопасности исключает возможность случайного запуска импеллера при нахождении катера в шлюпочном отсеке. Все эти предохранительные меры отличаются высшей степенью надежности. Они почти непогрешимы, однако разработаны с целью предотвращения непредвиденных инцидентов. в то время как то, чему предстояло случиться в шлюпочном отсеке линкора Народного флота «Цепиш», непредвиденным не являлось. Единственным оставшимся там судном был бот, в недрах которого поковырялся Скотти Тремайн, и сейчас там должна была начать действовать последняя программа Горацио Харкнеса. В отличие от прочих его выдумок, она представляла собой всего лишь команду на активизацию двигателя, которую в обычных обстоятельствах предохранительные системы заблокировали бы. Перепрограммирование этой защиты обещало стать нелегким делом, но никто не собирался им заниматься. Забравшись в электронный бокс, Скотти попросту отсоединил, выдров штыкера из гнезд, сенсоры от автопилота. С этого момента полетные компьютеры не идентифицировали местонахождение катера как шлюпочный отсек. Отсутствие визуальных, гравитационных и любых других данных о наличии поблизости какой-либо массы означало для них отсутствие запрета на запуск импеллера. Что и было сделано. Катер при этом находился в очреве корабля. «Боже мой!» Эти слова Форейкер произнесла шепотом, но на флагманском мостике графа Тилли они прозвучали громом. «У нее на глазах цепишь «Взорвался!» «Не взорвался», — подумал потрясённый Турвиль. «Это даже не взрыв, это полная аннигиляция». Определение и впрямь было подходящим. После чудовищного взрыва внутри корпуса последовала детонация бортовых силовых установок, и когда пламя погасло, в пространстве осталось только облако белёсого пара. Глядя на жуткую картину уничтожения, передаваемую беспилотным разведчиком на главный обзорный экран, Турвиль понял, что произошло. Разумеется, ему в жизни не случалось видеть ничего подобного, но Монти могли добиться столь чудовищного результата лишь одним способом. Правда, это считалось принципиально невозможным, но они нашли какой-то способ преодолеть самую надежную защиту. Стоявший перед ним Эверет Хонекер был ошарашен куда сильнее, чем боевые офицеры. Вздохнув за его спиной, Турвиль обвел взглядом остальных. Все, от офицеров штаба до низших чинов, остолбенело таращились на большой экран. Кроме Форейкер, не отрывающий глаз от собственного дисплея. Катастрофа потрясла каждого. Гибель такого числа людей не могла не повергнуть в ужас. но одновременно Турвиль испытывал странное воодушевление и справиться с этим чувством не мог. Карделия Ренсом погибла. Вместе с ней погибли Владович и все ее приближенные, которые могли знать, какую судьбу уготовила гражданка-секретарь Лестеру Турвилю и его офицерам. Но больше об этом не знал никто, ибо по пути с Барната они нигде не останавливались. К тому же Корделлии доставляло удовольствие держать людей в подвешенном состоянии до последнего момента, не предъявляя им никаких обвинений. Если ее намерения и нашли какое-то отражение в находившихся на борту Цепиша материалах, то это уже не имело значения. Все носители информации были уничтожены вместе с кораблем. Гибель Цепиша спасла Турвиля и его штаб. И он, при всем искреннем сочувствии множеству погибших, не мог не испытывать облегчения. И тут он неожиданно заметил, как правая рука Форейкер поднялась с колена и медленно, вроде бы украдкой, двинулась к клавиатуре. Что-то в этом движении привлекло его внимание. Турвиль тихонько подошел к ней сзади, но она почувствовала его приближение, оглянулась и неохотно убрала руку от клавиши «удалить». Через ее плечо контр-адмирал впился взглядом в прокручиваемую тактическую запись, и сжал зубы. От места крушения стремительно удалялись два крупных обломка. Слишком крупных, не говоря уже о том, что, судя по «Вектору», они отделились от крейсера до взрыва. И «Вектор» этот слишком уж смахивал на посадочную траекторию. Турвиль яростно подкрутил усы, гадая, что предпринять. Шиннон углядела беглецов, но то, чтобы их засекли и ослепленные близким взрывом сенсоры «Аида», представлялось маловероятным. Скорее всего, после подрыва бежавшего шаттла на базе вообще никого не искали. а Люди, задумавшие и осуществившие такое, заслуживали величайшего восхищения. Но его долг состоял в том... «Знаю я, в чем состоит мой долг», мысленно сказал себе контр-адмирал, и, перегнувшись через плечо, Фрейкер сам нажал клавишу, к которой так и не осмелилась притронуться она. Шеннон резко выдохнул, голова её дёрнулась, но она не сказала ни слова. Отвернувшись от тактического дисплея, он подошёл к заворожённо уставившимся на экран визуального обзора Хонекеру с Богдановичем и прокашлялся. «Кхм-кхм, -кх -кх чинжаль», печально произнёс он. А когда Хонекер обернулся на звук его голоса, сокрушённо покачал головой и повторил. «Очень жаль. Леди Харрингтон». заслуживала лучшей участи